Основы точечного массажа Правила манипуляции по активным точкам основаны на представлении о жизненной энергии, называемой у разных народов Чи-Ки. Прана – об ее движении по невидимым и неопределяемым до настоящего времени каналам, меридианам, линиям. Всего насчитывается 12 парных и два непарных основных классических меридиана. 15 вторичных, коллатеральные линии или лопункты. Восемь чудесных, из которых два являются задним и передним, срединными меридианами. Жизненная энергия циркулирует из одного канала меридиана в другой. Это можно сравнить со стрелкой часов, которая регулярно переходит от одной цифры к другой. Когда каждый канал регулярно получает необходимое питание, то это картина здоровья, уравновешенности в организме. При заболевании человека нарушается порядок приливов жизненной энергии при избытке ее в определенной области органе в другой части тела наблюдается ее недостаток истощения теория эта довольно хрупкая но она соприкасается с биоритмами существование которых доказано и их рассчитывают экстраполируя во времени в соответствии с древневосточными представлениями все в природе делится на негативную инь и позитивную ян части инь это отрицательное материнское начало присущее всему пассивному холодному темному восприимчивому скрытному изменчивому облачному в природе это луна ночь а у человека Внутренняя поверхность тела, нижняя часть и правая половина его. Настроение пониженное, лицо бледное, запавшие тусклые глаза, слабая речь, тихая, медленная, хриплый кашель, отсутствие аппетита, жидкий стул, привычка к горячей пище, постоянные боли ноющего характера, похолодание конечностей, дыхание тихое, поверхностное, учащенное. Ян – это мужское начало, положительная сила. Для него характерно движение, человек сильный, активный, быстрый. В природе это небо, солнце, день. У человека – Наружная поверхность тела, верхняя его часть и левая половина. При заболевании это высокая температура тела, моча темного цвета, запоры, повышенная потливость, особенно днем, привычка к холодной пище, повышенный аппетит, головная боль со знобом, горячие на ощупь конечности, покраснение некоторых частей тела, судороги. Речь активная, дыхание шумное, глубокое, редкое, голос грубый, громкий, настроение более бодрое. Видимо, в зависимости от точного диагноза, применяя методику точечного массажа, можно получить хороший эффект. Заболевание возникает тогда, когда по какой-то причине ослабевает или нарушается поток жизненной энергии, который можно сравнить с потоком воды в согнутом шланге. Вдоль всех ранее указанных каналов, меридианов, располагается 365 жизненных точек. Они и расположены там, где этот поток может прерываться не следует забывать что жизненные точки не имеют анатомического субстрата они не обязательно располагаются вблизи пораженного органа в связи с этим больные часто удивляются тому эффекту в соответствующем органе системе который возникает при воздействии на точки находящиеся на отдаленных от них частях тела так при почечной колике Можно облегчить боль, энергично прижав максимально согнутый мизинец к соответствующей стопе. При болевых ощущениях в области сердца бывает достаточно надавить на мизинец левой руки кнутри от ногтя